Глава двадцать пятая. В восемь вечера я подъехала к воротам дворца. Желтая маленькая букашка смотрелась карликовым уродцем на фоне роскошных черных и серебристых мобилей знати. Но пропуск сотрудника и приглашение на бал Обеспечили мне беспрепятственный вход в здание. Наконец-то я смогла лицезреть торжественный зал на втором этаже дворца, в который до этого так рвалась, но упрямое стражи не пускало. Ну что сказать? Денег на торжество король не пожалел. Огромный зал сиял и сверкал от обилия хрусталя и серебра. Помещение было разделено на две зоны. В одной стояли круглые столы с разной снедью, а в другой Чинно расхаживали местные аристократы. Леры важно обсуждали дела, дамы демонстрировали немыслимые наряды и достижения современной косметологии, официанты бесшумно передвигались, держа подносы, заставленные многочисленными фужерами. Среди гостей особо выделялась одна пара. Высокий темноволосый крестьянин, выглядевший в белоснежном мундире с золотыми нашивками представительно, Но всё же лишь оттенял неземную красоту лира кресимирки и её ярко-пурпурного цвета, вызывающий открытый наряд. В белоснежный китель был облачён и король. Статного мужчину ничуть не портилось одино, а добродушное лицо располагало, хотя оцепкий взгляд не позволял усомниться, что правитель не добрый волшебник, а лишь играет роль. Сегодня объявили дату свадьбы наследника. Король всем улыбался и был мил. Его спутница, мать крестьяна, в отличие от невесты, надела скромное тёмное платье и стояла позади супруга. Женщина общалась с архимагистром Страшневицким. Я не сводила взгляда со звездочёта, поэтому не заметила, как ко мне подкралась Кросемирка. Она зачем-то подула мне в ухо и страстно зашептала: "Мой маленький проказник Мартин скучал". Э-э, ну, как вам сказать, очень сдавленно произнесла я, отступая от невесты наследника в сторону колючих кустов в кадках, которые по недоразумению назвали зимним садом. Не переживай. Я договорюсь с Дэсмандом и заберу тебя в столицу, пообещала Кросемирка. Будешь моим личным ассистентом, поедешь со мной во дворец. Я Конечно, ты, дурачок, улыбнулась невеста наместника. Я ведь сразу тебя заприметила, как только вошла в тот день в кабинет к Дэсмонду. А когда ты меня угощал чаем с вареньем, поняла. Влюблён. С чего это вы поняли? возмутилась я. Ты так засмущался, покраснел. Ничего я не смущался, вернее, не смущалась. Просто разозлилась, что она съела все печенье с вишневым вареньем и покраснила от злости. — Вам танцевать не пора, — напомнила Красимирке, заслышав звуки музыки. А то она уже несколько минут тискает мою руку, а шла душка вспотела. — Ох, дорогой, не смогу с тобой потанцевать, мы привлечем ненужное внимание. Вздохнула невеста наследника, неправильно распознав мой посыл. Но позже мы потанцуем, когда останемся наедине. Сейчас побегу. Крестьян уже озирается и ищет. Нужно бал открывать. Красимирка подмигнула и танцующей походкой метнулась к наместнику. Я же с облегчением вздохнула. Вот что ей не мётся. крестьянок, красавец, будущий король. А она всё ищет приключений на своей на магичной округлости. Не успела пережить нападение Красимирки, как из кустов послышался странный звук. Пс. -с -с, пш. -с, вновь раздалось поблизости. Я обошла кадки и обнаружила, что за ними притаились мои подружки Этель и Мальвин. Почему не сообщаешь, как продвигается дело? Строго спросила Этель: "Никогда всё свободное время провожу с объектом", прошептала в ответ, подбираясь к телам. "Хватит подбираться, пора действовать", приказала Мальвин. "Мы подкупили местного фотографа, который освещает прибытие короля. Ник Романта нашего он тоже осветит, желательно в компании какой-нибудь неприличной лиры и в неприличной позе", подсказала Этель. Тогда свадьбы точно не будет. Девицы переглянувшись захихикали. Мне нужно время, попыталась их утехамирить. Или ты немедленно придумаешь, как опозорить некроманта на балу, или мы сами тебя опозорим. Всем сообщим, кто ты есть на самом деле, сузила глаза темноволосая Мальвин. Тогда ты вылетишь с должности ассистента, да и работы в полиции тебе не видать. Скснуло мне в грудь веером блондинка Этель. Кажется, кое-кто объявил войну. Что ж, оно и к лучшему. Вредить Дэсманду я не собиралась, тем более позорить. А должность ассистента я уже лишилась по собственному желанию. Так что Этель и Мальвин уже завтра могут разоблачить ассистента. Настоящий Мартин на днях вернётся в лекарню. Он принял окончательное решение о переезде. Я же рассмотрю предложение Лерабиде или отправлюсь учиться в академию. Вижу, ты поняла. Мы уж учить не станем, зашипела Мальвин, принимая моё молчание за согласие. Мы ждём. Иди позориник романта, потребовала Этели, топнув ланожкой. Непременно, пообещала я своим заклятым подругам и мысленно попрощалась с ними. навсегда. Давно уже надо было прекратить так называемую дружбу. Детские комплексы прошли. Я стала взрослой и уже не верю в лживые заверения в симпатии. А все потому, что я росла без мамы. Отец меня не любил. Вот и искала тех, кто заменил бы мне семью. Но и Тельс Мальвин нужна была не я, а мои магические штучки. За все годы, пока я находилась в пансионе, Они ни разу мне не написали. Хорошо, что у меня есть настоящие друзья и семья. Пусть тетя Мартин и Вилка не столь богаты и имениты, но они никогда не заставят меня пойти на подлость, никогда не будут угрожать, требуя совершить гадость. А еще есть Леокадия и Хеймдаль. Они показали мне, что и аристократы могут быть добрыми и душевными. Да, Леор Десмонт скуп на проявление эмоций. Но он не прохлаждался на балах, как большинство аристократов, а занимался делом, ловил опасных чёрных отступников и прочих жмуриков, работая в магическом королевском сыске. Теперь мне стало ясно, почему он был груб с такими девицами, как Этель и Мальвин. Хейм не гнался за красивой обёрткой. Ему не нужна жена-пустышка, поэтому и не давал ложных надежд этим охотницам за мужьями. Своим поведением он старался оттолкнуть, скрывая за маской равнодушия и высокомерия доброе сердце. Марти, рад тебя видеть. Голова не болит? Услышала я знакомый голос того, о ком постоянно думала все эти дни. Увидев вблизи Дэсмонда в элегантном чёрном костюме и белоснежной рубашке, я потеряла дар речи. Некромант Был красив как бог Эвзен. Вернее, как его широкоплечая скульптура, что подпирала одну из стен зала и насмешливо взирала на гостей. Добрый вечер, Лерд Десмонд. С головой всё в порядке. Заверила я, стараясь, чтобы от волнения голос не дрожал. И чуть не добавила, что голова в порядке, а сердце, похоже, нет. Иначе зачем бы ему так быстро биться при встрече с некромантом? К чему замирать, когда слышу его голос и оказываюсь в плену тёмных глаз? Вот и сейчас, вместо того, чтобы заняться делом, стою как истукан и неприлично долго рассматриваю бывшего начальника. А между прочим, король Леопольд уж оттрубил приветственную речь, назвал дату свадьбы наместника и коротенько минут на 40 Доложил о планах развития Альмерии и Протумбрии. Но все это время я смотрела на некроманта, а он не отрывал взгляда от своего ассистента. Начальник поддерживал меня за локоть, вероятно, беспокоился о здоровье помощника. Хорошо, что к нам подошел светломагический Лер Тори и разрушил неловкий момент, увлекая Десмонда пообщаться с министрами. «Марти!» «Никуда не уходи и не делай глупостей. Я скоро вернусь», — напутствовал начальник, покидая меня. Но я не собиралась отказываться от задуманного. Кто улечит преступника? Капулько даже не вычислил, кто убийца. Я-то уже догадалась, что это наместник или уважаемый всеми архимагистр. Звездочет как раз толкал речь про отбор достойнейших из достойных, убеждаю, что только магические шары звёзды могут выбрать подходящую супругу для аристократа а я размышляла как заманить архимагагистра на разговор мне помог случай вернее лешек звездочёт странно дёрнулся а я уловила расплывчатый силуэт рыжего призрака он воспользовался моим амулетом невидимкой и сейчас пытался сбить с ног врага Но сил на то, чтобы одновременно удерживать иллюзию и наносить удары, не хватало. Звездочёт лишь споткнулся, пролил вино на платье какой-то лиры, а затем упал на одно колено. Я оказалась возле Лера Страшневидского и подхватила его под руку, помогая подняться. "Алешик, ушипнула, чтобы угомонился. Ты отказалась мне помочь, и я сам с ним поквитаюсь", прошелестел в ответ призрак. О, вы, он потратил слишком много сил. Иллюзия спадала, являя окружающим полупрозрачное тело. Прячься. Тебя схватят, приказала ему и прикрыла собой, оттесняя к выходу, а заодно подтаскивая за собой архимагастра. Что-то мне не здоровотся, проборчал звездочёт. Уже голоса слышу и призраков вроде видел. Вам нужно отдохнуть. Давайте я вас провожу в библиотеку, предложила я, выводя подозреваемого из зала. Пожалуй, вы правы, молодой человек, проводите. Милостиво согласился архимагистр и прихватил с подноса, который мимо проносил официант, бокальчик игристого. А я возлекала. Мой план вступал в завершающую стадию. Я докажу Леру Беде, что достойно служить в полиции и быть его правой рукой, а не каким-то простым консультантом. В дальнем конце коридора отыскала нужную комнату, подвела архимагистра к дивану, и пока он не очухался, достала наручники, приковав к деревянному подлокотнику. «Эй, что за игры?» — возмутился архимагистр и с ужасом посмотрел на проявившегося Лешика. Я активировала прибор для записи разговора и объявила: Лер Страшневицкий, игры давно закончились. Самое время признаться в ваших преступлениях. М- моих преступлениях, выдавил архимагистр. Лешек потряс мага за плечи. Признавайся, гад, зачем меня убил? Я убил, округлил глаза звездочёт. Вы меня с кем-то путаете. Ни с кем я вас не путаю, не сдавался Лешек. Год назад вы были в Жыже, и я вас узнал. Я вам в номер еду принёс, а вместо благодарности вы обсыпали меня порошком забвения, и на Мартина покушались, и Фрейлину погубили. Мартина, Фрейлину. Архимагистр сделал вид, что удивлён. Он раскраснелся, С висков стекали струйки пота, губы тряслись. "Это какая-то ошибка. Вы были в жиже. У нас есть свидетели. Даже мало я преступника". Лер Страшневицкий судорожно вздохнул. "Значит, мы с лешиком на верном пути. Будем колоть". Достала хлопушку по форме напоминающую пистолет. Страшневицкий задрожал. "Только не убивайте". Чего вы хотите? Я попросила Лешика на время перестать душить звездочёта, чтобы дать ему возможность ответить. Но призрак уже и сам отстал. Он ослаб, его тело едва мерцало. Лешик потерял слишком много силы, теперь таял на глазах. Мне нужно время, чтобы восстановиться, пролепетал он и окончательно исчез. Пришлось продолжить допрос в одиночестве. направляя дуло хлопушки на звездочёта. «Признавайтесь, зачем ездили в Жижу? Зачем убили Лешика и Лесяндру?» «Это всё она. Я здесь ни при чём». «Кто она?» — уточнила я. «Ох, Мартин, я-то думала, что нравлюсь тебе», — услышала позади певучий голос. «Да». А ты оказался гадким шпионом. Хорошо заметила, как ты уводишь архимагистра. Правда, глупая полагала, что ты хочешь узнать у звезда чего-то о своем будущем. Лира Красинирка каким-то образом открыла замок, вошла в комнату и навесила запирающее заклинание. Да еще дверь стулом прижала. Походкой от бедра она направилась к нам. Приблизившись, вытянула вперед руку с флаконом. Вероятно, в нем и хранилось печально известное зелье лохиин. «Так это все вы? Но зачем?» Удивилась я, а в голове уже начал складываться пазл. Только слишком поздно, я обо всем догадалась. «А как ты сам думаешь?» — усмехнулась Красимерка. «Думаю, вы подстроили результаты отбора». озвучила осенившая меня только что догадку. Сообразительный. Кстати, Мартин, ты не мог бы убрать эту штуку? Поморщилась красавица, переводя взгляд на хлопушку. Будет жаль, если испачкаешь мой чудесный наряд. Мне ещё на балу блистать. А вы тогда уберите флакончик с ядом. Выдвинула я свои требования, но хлопушку сунула в карман. Пусть думает, что ассистент испугался. Красимирка, разумеется, зелья не убрала, но руку с флакончиком отвела в сторону. «Ведь это им вы с подельником травили невинных людей», — уточнила я. «Это все ее идея, не моя», — вскрикнул звездочет. «Они меня вынудили. Я сильно проигрался, у меня не было выхода. Пришлось подрисовать натальную карту». ей подмухлевать с магическим шаром. Они Кросемирка и её отец. Он же королевский казначей и ростовщик. У него в должниках полкоролевства. Её папаша может купить всё и всех, кроме короля. Ну, почему же? Принца мне папа уже купил, пусть сделка была не прямая, а через посредника. То есть через вас, Лер Страшневицкий. Осталось лишь сделать принца королём, хмыкнула Красимирка. Похоже, она не переживала из-за разоблачения. Хотя имея в руках такое грозное оружие, как зелье забвения, можно всем стереть память. Заметив, как я полезла в карман в поисках очередной штучки, Красимирка потрясла флакончиком. Без глупости, Мартин, а то я увеличу дозу, и ты забудешь не то, что этот разговор, а и своё имя. Как мой кузен, которого вы 2 года назад обсыпали этой гадостью в гостинице Жижи. Не выдержала я. Тот-то, смотрю, ты мне кого-то напоминаешь, задумчиво протянула невеста наместника. Конечно же, тот мальчик, который стоял на балконе и подслушивал. А может, отказался не в то время, не в том месте. Пришлось воспользоваться зельем и подправить его воспоминания. Вы не просто их подправили, вы стёрли брату память. Ну, что ты хочешь? Я пользовалась лухиином третий раз в жизни. Немного переборщила. Пожала плечами к Расимирке и покосилась на дверь. Она явно решила завершить разговор. Мне же было необходимо вытащить из нее всю правду. Полицейским она вряд ли сознается, а король с наместником будут защищать новую родственницу. Скорее меня бросят в темницу за поклеб, чем ее за преступление. — А в первый раз на ком вы использовали зелье? — На своей служанке. Сработало отлично. Знаешь, Мартин, ты хороший мальчик, и я бы еще поболтала, но нам пора. Вздохнула Красимерка и приблизилась ко мне. «А рыжего подавальщика Лешика тоже вы убили?» Не сдавалась я, пытаясь выбить долгожданное признание. Ведь записывающее устройство, спрятанное в кармане, по-прежнему работало. «Как убили Элиру Лесяндру и ассистент Юрис в списке ваших жертв?» «Ты многое успел узнать. Плохо. Закусила нижнюю губу Кристимерка и сделала ещё один шажок. Надеюсь, с Дэсмандом не поделился догадками. Было бы жаль потерять ещё и заслуженного некроманта королевства. Договорить будущая принцесса не успела, потому что раздался треск, дверь снесло с петель, магический замок рассыпался и заискрился, а в комнате появился разгневанный Лорд Дэсмонт в компании инспектора Капулька. наместника и кузена Мартина. Все же брат догадался о моем плане и прибежал, чтобы предупредить некроманта. Близнецы, вот в чем дело. Ты решил отомстить за брата, догадалась Красимирка, переводя взгляд с меня на Мартина. Что ж, не самые плохие выводы. Пусть и Лер Десмонд пока так думает. Но когда это некромант терял время на раздумья? Он уже направлялся ко мне. Капулько с пистолетом в дрожащей руке крался к преступникам, а Мартин выбежал в коридор и принялся звать на помощь полицию. Кристиан застыл в дверях, а Красимирка растерялась, решая, кого устранить первым, меня или Архимага. Звездочет был более ценным свидетелем, поэтому она подбежала к нему и распылила в лицо содержимое флакончика. Сама же отвернулась, чтобы не пострадать, Одновременно с Кресимиркой я выпростала руку с тростью вперёд. На балдашник сместился в сторону, и из отверстия повалил пар, окутав Кресимирку из звездочёта веселящим газом с частичками зелья правды. Преступники закашлялись, невеста наместника не удержалась на ногах и рухнула на диван, подвинув Архимага. Отскочив подальше, я предупредила Дэсмандо Скопулька: "Не приближайтесь! Я применила веселящий газ". Через секунду он рассеется, и можно будет забрать преступников. Инспектор Капулько остановился, а вот Лер Десмонд в два шага преодолел расстояние между нами и сжал меня в объятиях. Когда это чье-то предупреждение действовало на некроманта высшей категории? В коридоре послышался топот, и в комнату ворвался Лер Беде в окружении полицейских. «Всем оставаться на своих местах! Руки в стороны!» Фу ты, вверх. Лер Страшневицкий, вы арестованы. Красимирка с архимагистром убегать не собирались. Под действием веселящего газа, происходящее казалось им забавным, и эти двое вовсю потешались над полицейскими. Инспектор Копулька подбежал к Леру Бидэ и что-то прошептал, указывая на Красимирку. У главного инспектора округлились глаза. Не он Она Беде покосился на наместника. Вы меня, конечно, извините, меня очень жаль, всё такое, но я вынужден задержать Лиру Красимирку по подозрению в отравлении трупы э что-то группы лиц. Начальник полиции нервничал, не зная, как себя вести с будущей родственницей самого короля. Стражи порядка тоже не решались приблизиться к дивану. на котором хихикали невеста наместника с архимагистром. Карасимирка применила к тебе зелье забвения. Ты помнишь меня? встревожено спросил Десмонд, заглядывая мне в глаза. Вас забудешь, недовольно пробурчала я, пытаясь освободиться из слишком крепких объятий. И не могли бы вы меня отпустить? Так можно и рёбра сломать. Никромант улыбнулся. И зачем-то силой прижал меня к своей груди. Вроде бы и иллюзорный порошок я не распыляла, и бывший начальник должен понимать, что ведёт себя неприлично, обнимая не мартишку, а своего ассистента. А может, он под действием малюсенькой крупинки лухиина память или разум потерял? Вообразил, что я его младший, потерянный в детстве брат? Ну почему ты действуешь в одиночку? Почему не советуешься со мной? Отчитывал меня некромант, а я поняла, что с памятью у него всё в порядке. Не успела ответить, как Красимирка завязала, направив на подошедших к ней полицейских флакончик с слюхиным. "Не подходите! Опасно для жизни!" лира Красимирка строго произнёс БДе, но сам предпочёл держаться от преступницы подальше. Вы арестованы за убийство Лиро Лисандро и подавальщика Лешука, и за отравление Лухиным ассистентом Юриса. Это только доказанные случаи. Что вы такое говорите? Я никого не убивала и не травила. Ни Лисандру, ни глупенького влюбившегося в неё Юриса, они просто забыли о нашем разговоре. Подумаешь, стёрлось из памяти неделька другая. Нечего переживать, хмыкнула Кросимирка, но заметив появившегося в комнате лешака, округлила глаза. А почему ты прозрачный? Вроде бы лохатрон, ой, лохин так не действует. Потому что подаващик из жижи не был магом, и ваше зелье его убило, припечатала я. И он стал прозрачным? Здорово. Я тоже так хочу. Буду проникать на важные совещания во дворце и подслушивать, ни к месту хихикнула Кристимерка. Кажется, веселящий газ с щепоткой зелья правды сделал из неё не только правдолюбицу, но и дурочку. Это вы ночью проникли в дом Лесяндры и провели ритуал? Для этого и забрали папку с делам мастера Заламона. Задала я мучивший меня вопрос, заодно попыталась вырваться из крепкой хватки некроманта. И приблизится к преступница, чтобы перехватить деле. Лисандра сама виновата, она вздумала меня шантажировать. Обижена на дуло губы Кросимирка, а затем, словно что-то вспомнив, рассмеялась. Ой, она такая смешная. Полагала, что у меня роман с противнящим амадором. У тебя был роман стори? Наконец-то произнёс наместник. Крестьянин словно окаменел от услышанного и сейчас напоминал свою бледную тень. "А о чём ты? С призраком приятнее целоваться, чем с твоим ледяным другом. Тогда почему Лесяндра так решила?" поинтересовался наместник. "Пару недель назад я ездила в Жижу на встречу со Звездоном. Ой, со Звездочётом", хихикнула Кросемирка. "Как же неудобно носить твой костюм, скажу я тебе." а после парика волосы не расчесать. О чём это я? Ах да, по странному совпадению, Амадор тоже отправился в те края, только в провинциальную магическую академию. Алисиандра, прознав о моей поездке и его визите, сделала неправильные выводы. И как принялась строчить записки, грозилась нас разоблачить, требовала денег... "Это тебе Крис написала. Предательница, шпионка, шантажистка. Я никакой записки не получал", растерялся наместник. Хотя Дэсмонт меня об этом спрашивал. "Конечно, не получал", подмигнула ему невеста. "Я его вовремя перехватила и назначила Лесяндре встречу, разумеется, от твоего имени". «Ладно, роман с Амодором я бы пережила и как-нибудь выкрутилась бы, но она могла раскопать правду о моей поездке и сделке с архимагистром». «Вы подло убили подругу, представив ее смерть как нападение черных магов», — с презрением проговорила я. «Вот еще, нужно мне ее убивать», — фыркнула Красимирка и вновь хитро улыбнулась. Я всего лишь хотела стереть ей память и запутать полицию. Кто ж знал, что Лыхиин под воздействием ритуальных знаков сработает как яд. Зелья экспериментальные, до конца не изучены. Приходится рисковать. Ты всё это затеяла лишь для того, чтобы стать моей невестой, и выбор сделал не магический шар, Наконец-то догадался крестьянин и перевёл взгляд на архимагистра. Мне пришлось помочь Лире Красемирке в статье избранные, иначе долгавая тюрьма, поспешно ответил Лер Страшневицкий. Я не виноват, меня припёрли к стенке. Ага, припёрли его как же? Вы сами вошли во вкус. Первого платежа вам было мало. «И вы принялись каждый год вымогать из нас с папенькой деньги за молчание!» Захохотала злодейка, хотя говорила вполне серьезно. «Десмонт, твой ассистент был прав. Бездушный шар не может решать судьбу, ее решают люди», Печально улыбнулся Кристиан. А затем, задумавшись, вновь обратился к невесте. «То, что меня так тянуло к тебе!» тоже результат какого-нибудь приворота. Ни какого-нибудь, а самого наитемнейшего. Лукаво подмигнула ему Кресимирка и не удержалась от смешка. Я подсыпала приворотное зелье Дэсмонду. Он столько лет не решался сделать мне предложение, хотя наши семьи дружили, родители мечтали породниться. Мой отец уже договорился с его отцом. предложил королевское приданное. Надо было лишь подтолкнуть Хейма к решительному шагу. Зря я, что ли, столько лет выслушивала его занудные разговоры об учебе и поимке опасных преступников. Но на него почему-то приворот не подействовал, хотя один умелец специально изобрел микстурку для темных магов. Думаю, потому что магический резерв Хейма выше, чем твой крис. Жаль, эффект приворота недолговечный, зависимость держится всего несколько часов. Поэтому ты и настояла на переезде в мой дом до свадьбы, чтобы я не сорвался с крючка, догадался крестьянин. Он отвернулся от бывшей невесты и обратился к инспектору БД. Уведите их и выясните, где она достала эти зелья. Уже всё выяснили в королевском архиве. подсказал десмонд, который всё это время держал меня в объятиях, отгораживая от преступников. Инспектор Капулька только сегодня получил информацию о том, что директор архива дальний родственник Красимирки и её отца. Уж не знаю, хитростью она проникла в архив или по родственному. К сожалению, память директора она тоже подправила. Он был вторым или четвёртым? Так сразу и не сосчитаешь. Веселилась невеста крестьяна. Уже бывшая невеста. Под воздействием веселящего газа она заливисто рассмеялась, вызывая у окружающих чувство брезгливости. А затем встрехнула позрёк с Лохиеном. Опс! Почти ничего не осталось. Флакончик выпал из рук Красимерки и закатился под диван. Но до этого она всё же успела пару раз пшикнуть на себя. Наместник тяжело вздохнул и первым покинул комнату. Инспектор Беде дал указание, и полицейские, наконец, решились на арест, не без труда отцепив наручники от дивана, потому что ключ я куда-то подевала. Пришлось архимагистру прошествовать в тюрьму с вырванным подлокотником. Мартин с призраком ушли вслед за полицией, и мы с Десмондом остались в комнате одни. Как бы объясниться и все ему рассказать? на слова улетелись потому что лицо Лира Десманда оказалось слишком близко а затем тёплые губы накрыли мои и я растворилась в поцелуе настойчивом страстном и одновременно утешающем в моём первом настоящем поцелуе так вот он какой волшебный мы вздрогнули от яркой вспышки Обернувшись, увидели в дверях мужчину с новомодным аппаратом для портретной съёмки. Рядом стояла Этели, держала вспышку. Вторая подруга, Мальвин, хлопала в ладоши. "Месть удалась, а невесте можете забыть. Теперь никто не захочет выйти за вас замуж, Лерд Десмонд, после такого позора", крикнули девицы, а в дверях показались остальные гости. «Дамы громко охали, мужчины, осуждающие, на нас смотрели». «Не мудрено». Ведь известный некромант королевства на их глазах страстно целовал своего ассистента. Я вырвалась из объятий Десмонда и бросилась к выходу. Народ раступился, а вслед послышался окрик темного мага. «Стой, подожди!» Но я уже неслась по коридорам, сбежала по лестнице, На стоянке отыскала букашку и покинула дворец. А через полчаса, избавившись от гримё и костюма, сидела в гостевой комнате и радовала у тётушки на плече. Вилка и Мартин сторожили внизу, чтобы ни один журналист не проник к нам в дом. Да и Лерд Десмонд порывался встретиться и объясниться, но я не была готова его увидеть. Он поцеловал ассистента. Какой позор! Что же делать, в который раз повторила я. А ничего не делать, ответила тётя. Мартин познакомился с лерром Дэсмондом, когда пришёл во дворец тебя спасать и всё объяснил. Меня спасать, всё объяснил? Сын заметил, что ты забрала из лавки все магические новинки, включая трость с веселящим газом. Он догадался, что ты отправишься в одиночку разоблачать архимагистра. Вздохнула тётушка Клара. Может, Мартино вместо меня устроится ассистентом к Леру Дезмонду или в полицию. Сыщик из меня получился никудышный. Я так до последнего и не догадалась, кто настоящий преступник, всхлипнула я. Хочу тебя утешить, никто не догадался. Эта кресемирка оказалась очень коварной. Успокоила меня тётя. А Мартин вряд ли останется в протумре. Он решил и дальше работать в полиции и в лекарне. Там у него появились новые друзья, а на работе уважают не потому, что он маг, а потому что он ответственный, умный, трудолюбивый. Хочешь, езжай с ним, погости, пока здесь всё не уляжется. А потом А потом вернёшься и решишь, чем хочешь заняться: работать в полиции или в лавке, или отправишься в академию, ведь сертификат на обучение у тебя есть. Но что же делать с лерром Дэсмондом? Как сказать, что я не Мартин, а Мартишка? Сын ему рассказал, хотя что-то мне подсказывает, твой начальник догадался об этом гораздо раньше. Улыбнулась тётушка Клара и погладила меня по голове. Иди спать, Мартишка. Как пишут в сказках, утро вечера мудренее. А ты сама знаешь, что сказки не врут. Я послушалась совета и была вознаграждена. Ночью мне приснился удивительный сон. Будто я лежу в объятиях лера Дэсмонда, а он говорит, что совсем не злится на меня за обман, а ещё восхищён моей отвагой, смекалкой, неземной красотой. и просит принять в дар брачный браслет. Правда, после слов о том, какая я находчивая и смекалистая, новоявленный жених пытался сказать что-то о моём прямом характере, но я предпочла прогнать этот сон и погрузиться в новый, уже спокойный и безмятежный. Утром я с удивлением обнаружила на запястье тот самый браслет, что мне снился ночью. А выглянув из окна, Заметила, что на дереве сломано несколько веток. Неужели Лер Дэсмонт забрался в спальню и на самом деле говорил все те приятные вещи, да ещё и напомнил о свидании. Правда, за завтраком желание выйти из дома и встретиться с некромантом улетучилось. Мне на глаза попалась утренняя газета, где на первой полосе был запечатлён наш поцелуй. Ну как наш? Лера Дэсмонда и его ассистента. Заголовок гласил: Заслуженный некромант королевства улечён в порочной связи. Десмонд ничего провергать не стал, а объявил о том, что женится. Правда, не уточнил на ком. Я покраснела, отложила газету и поняла, что мне потребуется ещё какое-то время и определённое мужество, чтобы выйти в свет. Что ж, не буду торопить события. У меня и в лавке дел полно, а ещё надо Мартина проводить в лекарню. рыжего лешика за занавесь, и набраться смелости поговорить с Хеймдалем, моим женихом.